Глава 4. Утро принесло отрезвление. Вот дурак. Чуть один не отправился в Африку с незнакомым экипажем. Сразу же вспомнилась детская песенка: Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать. Это почти что про меня. Увы, бунты на кораблях бывают, особенно с незнакомым экипажем, и особенно в далеких краях. И оказаться в лучшем случае среди песков меня как-то не прильщает. Алексей Иванович, где ты их так быстро нашел? У меня такое впечатление, что вокруг тебя все офицерские чины русской армии в Париже собрались. Признавайся, откуда люди? пришлось отрывать Никольского, еще одного принято мной в прошлом пехотного офицера по имени Юрий и Сергея Николаевича Васильева. Васильев вообще удивительный человек, капитан первого ранга, подводник и изобретатель оружия, до недавнего времени работающий таксистом в Париже. Такие люди мне нужны, взял даже не особо задумываясь. Если моряков брал почти любых, там с дисциплиной кто уже не спился, все было нормально, то других выше майора Никольского просил пока не приводить. Нет у меня к ним веры. И даже сам не знаю почему. Вот чувство такое, и все. Ну а дальше посмотрим, может где отдельно, как наемник. И использую. Слухами земля полнится, что я хорошо устроился. А с кем-то из их жен Софья знакома, как с женой Васильева. Да еще и твоя тетя их постоянно балует. Вот многие знакомые и ищут с нами встречи. Многие ведь ничего не умеют, как только воевать, вздыхает Никольский. Явно переживает и, по-моему, даже помогает деньгами из своей зарплаты соотечественникам. Жена Никольского Софья для нашей семьи оказалась не менее ценным приобретением, чем сам Никольский. Умница, красавица, почти комсомолка. Последний перебор, коммунистов не любит. С мягким и незлобивым характером, но очень отвлекательным ответственное, даже можно сказать въедливое запорученное дело. Тетя ее приодела как настоящую леди из высшего общества, так она вообще расцвела и исполняет роль секретаря-компаньонки при тете. Единственное, что я попросил капитана Агриропола приглядывать за ней. Предать она нас не предаст, не тот человек. Но Софья очень добрая, и ее добротой ушлые люди вполне могут воспользоваться, просто ее обманув. Об этом я и заявил греку. Взяли у него двух греков, бывших морских пехотинцев. Вооружились мы все на славу, как хорошая банда гангстеров, и выехали в Марсель. Михаил Иванович, вот зачем нам в компанию эта корыта 1889 года выпуска? Задаю вопрос Адовскому, который предоставил мне документы на покупку парохода «Одесса». Хороший пароход и 250 пассажиров перевозить может. Вы же обещали не препятствовать моему выбору, уперся нахмурившийся Адовский, что ностальгия замучила. Хорошо, но если он сломается по пути в Сиди ифни, вы возместите своей работой, пока не выплатите стоимость парохода. А осадка у него вообще 7 с лишним метров, почти 8. Вот же геморрой при разгрузке будет, качаю я головой. Мне крайне не нравится эта покупка, но данное слово надо держать, иначе дальше все закончится плохо. Зато с него удобно большие шлюпки спускать. А груз так и так на шлюпках там перевозить, убеждает меня всеми силами капитан. Мы направились в офис РОПИТ, где Адовский нашел тот пароход и договорился о покупке. Довольно большой пароход, вместимостью в 4272, БРТТ вместе с перепиской и регистрацией обошелся мне чуть меньше 4000 фунтов стерлингов. Это еще раз подтвердило мои подозрения, что это уже не пароход, а развалина, с которой уже все выкачали, что могли. Поздравляю вас с покупкой. Если вам еще нужны будут пароходы, обращайтесь. Мы сделаем вам скидку как постоянному покупателю, заверил меня один из членов дирекции Рапита ЛВ Челов. Дальше я занялся срочным поиском груза, не забыв посетить и моего таможенника Мишеля Морена. Так уже набрал разные нужные мелочевки на военных и резервных складах, которые раньше по посет сейчас с Как правило, из Марселя выходили суда во французские колонии, и чего тут только не было. Если раньше это были в основном трофеи, то сейчас стаскивали и весь неликвид, или то, что не могли продать со всей страны. Смотря на некоторые образцы, понимаю, что владельцы фирм платили немалые взятки, чтобы их продукция оказалась на резервных складах, а оттуда ушла в колонии. Ну что же, поехали. Отдаю команду Васильеву, как только буксир сбросил наши концы. Пока Васильев исполняет роль Старпома, но я планирую боевого офицера поставить командовать на свой новый эсминец. Команда у меня тоже вся почти вся русская, Русская, из Рапита, все знакомые Адовского. Ну, кто бы сомневался. Мда. Ну посмотрим, что из всего этого получится. В это же время в СССР разразился кризис власти. Якира отказался подчиниться принятому решению, как и большая часть украинских руководителей. «Ехать черти куда и непонятно зачем. Я не для этого воевал, чтобы жопу морозить в пустынных монгольских степях», заявил он прибывшему менять его гомарнику. После этого к нему поехал Убаревич с большой охраной и сотрудниками ОГПУ и секретным заданием от ЦК партии, если не уговорит Якира подчиниться, то физически его уничтожить. Заодно это и будет проверкой Убаревича на лояльность руководства страны. Все руководство еще не отошло от осеннего вооруженного бунта Троцкого и никак не могло допустить следующего. Кроме этого, в Харьков, который сейчас являлся столицей Украины, поехал большой десант руководителей партии во главе с Кагановичем приводить чувства украинцев и сделать и другие кадровые перестановки. Для тайных переговоров между тройкой Сталина и тройкой правых для принятия решения выбрали повод как осмотр типографии правды. Эту небольшую типографию в 1924 году приобрели утран по секции за 100 тысяч рублей на Серебрянической набережной у Яузского моста – Моста. Маломощная типография уже не справлялась с возросшим тиражом разных изданий. Надо было что-то решать, и Бухарин требовал себе новое здание. Я не понимаю, почему вы настаиваете на такой крупной войсковой операции на КВЖД и привлечению таких больших средств и сил, озадачился Рыков непониманием ситуации и требовал разъяснения. «Потому что поступила информация, что именно такой удар по нам готовят капиталисты», переглянувшись со Сталиным, ответил Ворошилов и замолчал. «Нам нужно не только посмотреть, но и выработать методы борьбы с такой тактикой, а то поляки обходным маневром нас уже научили», усмехнулся Будённый, вспомнив, сколько раз грек на это обращал его внимание. «А не слишком ли дорого нам это станет? Угланов, занимавший пост одного из секретарей ЦК ВКПБ и в последнее время сильно сблизившийся с Бухариным. Мы надеемся повторить такой маневр. А кроме того, захватить склады китайцев и белогвардейцев себе», ответил Ворошилов и еще раз посмотрев на Сталина. Но и это не основная причина. Если такая тактика окажется действенной, то нам надо менять всю программу индустриализации Украины и отводить промышленные предприятия вглубь страны, со вздохом произнес Сталин. Нам, по мнению некоторых экспертов, с небольшой издевкой в голосе произнес ворошилов не выдержать первого удара капиталистов. Привели пример Наполеона и прошлую немецкую интервенцию. Только расстояние и маневренная война нас спасут, переклевлял он кого-то. А как же наши планы по коллективизации и индустриализации? «Повысим количество рабочих на местах и перестроим мелкобуржуазную Украину», сказал Рыков так, что непонятно то ли с ехидством, то ли с вопросом. Он явно пародировал цитату с прошлых докладов Сталина. «Будем дробить территорию на разные другие образования, частично проводить индустриализацию небольшими предприятиями, не имеющих большого стратегического значения. Только надо подумать как» жду ваших предложений. Промышленный же регион, как в Америке и Германии, в районе Ростова-на-Дону и Донецка, нам крайне необходим», — твердо сказал Сталин. «Так это из-за него мы сцепились хохлами», — понял, наконец, в чем проблема угланов. «Не только. Слишком там нестабильная ситуация и ненадежные войска. Громадные хищения вооружения и военного имущества, а также его порча», — ответил ему Буденный. «Мы согласны выступить единым фронтом, если товарищи утвердят план строительства и смету нового здания для правды на будущий год, а также выделят необходимые средства и поступающую технику». Тут же влез Бухарин, который явно пытается урвать себе от непонятно откуда взявшихся фондов Сталина. «Но», — начал Ворошилов, — Хорошо, — перебил соратника Сталин, — но вы поддержите и решение к принятию жестких мер к бунтующим, и ты, Бухарчик, напишешь об этом в своих газетах. Нового восстания страна может и не выдержать, несколько раздраженно Сталин. Ну что, Михаил Иванович, опять сломались. Я развалился в кресле на палубе перед шлюпкой. Вообще этих шлюпок на пароходе было немысленное количество. Сейчас пароход тихо покачивался на волнах, и черный дым из трубы не шел. Тихое утро, не жарко. Волнения нет абсолютно, как будто находимся в озере, а не в океане. Есть возможность позагорать. Лепота. Все бы хорошо, если бы мы уже не третий раз после Гибралтарского пролива не останавливались на ремонт. Эх, надо было удочку захватить. Да, надо было Ефрат брать. Он менее ношен Правда, он более пассажирский, чем грузовой. Адовский, как и я, стал любоваться стайкой летающих рыб. Но спор вы мне проиграли. Завожу руки за голову. Нет, надо срочно солнцезащитные очки завести. Нет, я прав. Это старший механик недосмотрел. Вы, Сакис, просто недопонимаете. Летом, да, хорошо. А зимой как? Или ваши пароходы только летом ходить будут? Если я буду ходить на линии Марсель-Сиди-Ифти, то я настаиваю на покупке большого парохода. Хорошо, после недолгого раздумья соглашаюсь. Накажем на деньги и старшего механика. Но мое чутье, что с этим пароходом будут проблемы, меня не подвело. А значит, спор вы проиграли. Поэтому в течение года вы будете получать только оклад без капитанского процента от прибыли и надбавок. Согласен, как-то подозрительно легко согласился капитан. Значит, наказание я назначил легкое. Учтем это на будущее. Но вот наконец-то мы на рейде города Сиди-Инфи. Все те же красные тона. О, нас заметили, и целая делегация направилась к берегу. Тут это целое событие и одновременно развлечение. Капитан приказывает спустить сразу 6 шлюпок. В одной из них я, с охраной вооруженный до зубов, направляюсь на берег. Пока мы подошли к берегу, приехал сам мэр Махмуд Бей на пассажирской тележке, запряженной мулом. Подобных мы сейчас тоже два десятка привезли, а то в прошлый раз Адовский только две взял на пробу. Оказались востребованными. Здороваюсь со встречающей толпой на турецком и спрыгиваю на причал. В руках у меня чемоданчик с патефоном и пластинками. Киваю Орешкову, который одет в смесь европейской и арабской одежды. Сначала подхожу к Махмудбею и еще раз приветствую его. Садись, уважаемый Сакис. Поедем ко мне в гости. Нам надо многое обсудить и похлопывать по сидению рядом с ним. Сажусь, патефон на колени, и мы в сопровождении его и моей охраны направляемся к нему в гости. От угощения я привычно отказываюсь, причем приходится долго извиняться и торжественно дарить патефон. Дальше начался неспешный разговор. Контакт с Эмиром Мадрара, Сиди Ахмед Ульт Айда и Бракна Махмуд Бей установил, хотя подозреваю, они у него всегда были. Оружие они готовы покупать, как и другие товары, в обмен на их товар. Наличных денег у них нет, но остального разного много. Натащили и разных образцов пород. Рады большому пароходу и что привез много товаров. Между этим договорились, какую часть купит сам мэр. Караваны стали изменять маршрут и чаще заходить в cd ифти Ну просто сказка, а не жизнь тут началась. Ну, где же проблемы? Уважаемый Махмуд Бей, неужели ничего не омрачает вашу жизнь? Подозрительно спрашиваю я, не веря в такую благодать. Ну, разве что конфликт привезенных вами людей с иудеями, нехотя признался араб. Вот только этого мне и не хватало. Мало мне других проблем, так еще на межрасовой почве в конфликте придется разбираться. Ну, рассказывайте, Николай Денисович, как вы докатились до такой жизни, сейчас осматривая выкупленный мной дом, почти превращенный в настоящую маленькую крепость. Похоже, арабы научили их осмотрительности. Слушаю рассказ бывшего капитана. Значит так, умерьте с и амбиции до следующего раза. Я понимаю, что у вас зло на евреев еще с России, но вы тут никто и вас слишком мало. Конфликт, я думаю, погашу за счет привезенных мной товаров. Вы составили карты и собрали информацию, как мы договаривались. В следующий раз привезу людей из России, таких же бедолаг, как и вы. Мне надо будет, чтобы вы наладили движение караванов в сторону реки Нигер. Туда оружие, назад золото, серебро, медь и другие товары. Также меня интересуют кожа гиппопотамов, крокодилов, слоновая кость. А в следующем году мы отправимся в одну экспедицию, и там вам удастся удовлетворить свою тягу к разрушению нарушением и повоевать. А пока прекращайте ссоры с местным населением, строго говорю ему. А женщин вы тоже привезете? А куда мы отправимся? Тут же засыпал он меня вопросами. Вы же вроде договаривались с Аидой насчет женщин, удивляюсь я. Да страшненькие они, и ни бельмеса не понимают. Готовить не умеют, а то, что готовят, нам не подходит. Нам бы с России, вздыхает он. Ну надо же, стоило только поменять камеру на Африку, уже и женщины не такие, смеюсь я. Ладно, привезу я вам женщин. Это из-за них у вас что ли конфликт с евреями? Да не подумал я. Видать, нормальных арабок давать Саид не захотел. Вот им и мы русских продавай. Ну а налет я хочу совершить на бельгийский Конго. В частности, взорвать все шахты в провинции Катанга, чтобы оттуда США и Англия не получили уран. На следующий день у меня состоялся тяжелый разговор с Габаем и раввином общины евреев. Претензий у них было много, но половину я отмел сразу. Это были чисто экономические взаимоотношения с моей торговой факторией. С частью согласился, поэтому пришли к взаимопониманию. Самый больной вопрос оказался женский. В конечном итоге и его решили. Я приструню своих, и хамского поведения больше не будет. А они пусть сами разбираются со своими дочерями и вдовами, которые тоже виноваты не меньше. Этим тоже арабы не нравятся. Засматриваются на русских. Мирное согласие обошлось мне в уступке оптовой цены на свои привезенные ходовые товары. Без прибыли я, конечно, не остался, но упущенная выгода мне очень не понравилась. Но и евреи были бы не евреями, если бы упустили свою выгоду. Стали разговаривать про жизнь. Им очень интересно, что сейчас происходит в мире. Сюда сведения поступают с большим опозданием. Я пообещал им передать захваченную мной в поездку прессу. Мне же интересно, как происходит жизнь здесь. Оказывается, каждая синагога автономна, поскольку иудаизм не признает центральной человеческой духовной власти. Очень мудрое решение. Разговор затянулся, и после я отправился на свой корабль. Там я специально отобрал прессу, где рассказывал о создании Израиля. Есть у меня желание перевести туда эту общину, и не за так просто, разумеется. Плюс тут останутся их дома, в которых я поселю русских и греков, особенно рыбаков, А то слишком их много стало крутиться около моей тети. Причем там хватало разных типов, начиная от беженцев с Малой Азии, кончая разными сторонниками греческой монархии. А утром меня позвали в город. Пришел большой караван с португальской Гамбии, только не с побережья, а с дальних внутренних районов. Привез много арахиса и немного самородного золота, серебра и меди. Причем металл менять не хотели, пока не поменяют арахис. А что делать с таким количеством ореха, никто не знает. Мало того, в этом году его большой урожай. Упускать торговый караван мне никак не хотелось, другой раз может и не прийти идти. Честно говоря, я тоже не знаю, что делать с таким количеством арахиса. Будем пихать куда только можно, но с караван баши мы все же договорились. Я скинул ему много неликвида, застрявшего у меня, и не только своего за его орех, а выбранный им товар за металл. Назад караван в основном повезет разные металлические вещи, от самых простых до разного оружия, а также соль, ткани и пару тележек. Я озвучил караван баши свои приоритеты, такие как металлы, шкуры и кожа животных. От рабов, кстати, англичане и американцы, их до сих пор вывозят на разные стройки в колониях, Я отказал. Также буду брать у него бивни слонов и панцири черепах. Я пока не знаю, что с ними сейчас делать, но обязательно придумаю. Караван Баши интересовались железные сельскохозяйственные инструменты и посуда, оружие как огнестрельное, так и холодное, яркие ткани, соль и различные украшения. В этот раз долго задерживаться в Сиди Ифти не стали, и через 10 дней, продав и часть шлюпок, отправились в Испанию. Пора мне посетить Хуана де Ла Сиерва в Картахене. Надеюсь, он уже доделал свой Си-6.